Олter налил себе вина из серебряного кувшина. Единственное, что омрачило приятную атмосферу, это присутствие ещё одного гостя. Иньян мрачно расхаживал по комнате, заложив руки за спину, ставя взгляд на кончики своих башмаков. Это были так называемые краковские башмаки с острым загнутым носом. Носы были настолько длинными, что Иньяну приходилось подвязывать их коленом шёлковыми шнурками. Он повернулся, когда открылась дверь, и лицо его стало недовольным. "Ублюдок, ты здесь?" воскликнул он. Олторв усмехнулся. "Как ты меня род видеть, Ниниан? Тебе это кажется", заявил бывший соученик Олтора по Оксфорду. "Я бы предпочёл встретиться с дьяволом в доме моей кузин. Ублюдок, я кое-что о тебе слышал. Говорят, ты пытаешься представить себя великим путешественником, и будто бы даже добрался до Китая". Я этому не верю, он раздражённо сказал. Что ты здесь делаешь? Я приехал навестить соседей. Соседей? Какой ты имеешь право находиться здесь? Меня тошнит от тебя, Нинянна хмурится. Я слышала, что ты каким-то образом смог забрать некоторые земли Трессинга. Если это так, то как у тебя хватило наглости показаться в доме милой дамы, которую ты ограбил? Олтер не ответил. Он улыбаясь взглянул на возмущённое лицо Ниниана. "Ниниан, ты женат?" "Нет, но собираешься вскоре жениться". Ниен прекратил шагать по комнате, подозрительно взглянул на Олтера и кивнул. "Да, я скоро женюсь". "Не сомневаюсь, что это будет твоя прекрасная кузина". Олтер рассмеялся. "Именно поэтому ты так возмущён тем, что земли возвратили их законному хозяину. Мой добрый Ниниан, Твоим розовым надеждам нанесли сильный удар. Тебе станет ещё обиднее, если я скажу, что меня не очень-то волнует возвращение нам на наши земли. Но, добавил он, я очень ценю щедрость твоей прекрасной кузины, которая не стала спорить с королевским приказом. Меням встревожился. Ты говоришь, что Ингеен не спорила? Ты лжёшь, ублюдок. Это означало бы, что вы симпатизируете друг другу, а я этому не поверю. Уолтер снова засмеялся. «Я, наверное, вызвал бы тебя на поединок, бывший господин студент, но я невысокого мнения о рыцарских законах. Мне, видимо, придется спустить с тебя штаны и как следует надрать задницу, как нашкодившему школьнику». Ниньян поспешил отодвинуться от Уолтера, мрачно глядя на него. В этот вечер Уолтер был в красивом наряде, который привез из Венеции. Богатство одежды еще сильнее возмущало неудачливого претендента, желавшего занять место покойного графа. «Ублюдок, ты похож на пеструю птицу», — пробормотал Нинеан. «Мне известно, что сейчас модно. Говорят, что так вскоре станут одеваться при дворе». Он подошел поближе и ткнул Уолтера пальцем в бедро. «Господи, это твои мышцы! А я думал, что ты подложил тряпок в панталоны, и чтобы ноги выглядели более крепкими. Мужчина с тощими ногами ответил Олтеру: "Глядя на кривые ноги Нинианы, видневшиеся из-под длинной накидки, всегда считаю, что те, у кого сильные ноги, что-то подкладывают". В этот момент в комнату вошла Ингинь. Она улыбалась Олтеру, но, увидев Ниниану, сразу нахмурилась. Траур ещё не закончился, но большинство вдов снова выходили замуж в течение первого года вдовства. И Ингейн была в ярком наряде. Она надела ярко-зеленый бархатный корсаж на шнуровке, а поверх него блузу из синего шелка.